реки У подножия Валдайских возвышений из болот и озер, залегающих между холмами и обильно питаемых осадками, которых здесь выпадает всего больше, дождями и снегами, берут начало главной реки Европейской России, текущие в разные стороны по равнине – Волга, Днепр, Западная Двина. Таким образом, Валдайская возвышенность составляет центральный водораздел нашей равнины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 При нешироких и пологих водоразделах в Волоках облегчало канализацию страны, как в более древние времена облегчала судоходам переволакивание небольших речных судов из одного бассейна в другой. Выходя из озер и болот с небольшой высотой над уровнем моря, русские реки имеют малые падения то есть медленное течение, причем встречают рыхлый грунт, который легко размывается.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 оказавшие влияние на побережное размещение населения. Другая особенность принадлежит рекам, текущим в более или менее меридиональном направлении. Правый берег у них, как вы знаете, вообще высок, левый низок. Вам уже известно, что около половины прошлого века русский академик Берр объяснил это явление суточным обращением Земли вокруг своей оси. Мы запомним, что эта особенность –